Глава девятнадцатая — Ха! Ну вот и хана котенку! — Точно! А разговоров-то было. — Ну что, уходим? — Не, погоди! Хлыща этого из тачки сюда приведи. Он должен сперва отзвониться, сообщить, что дело сделано. А потом мы его и самого тут кончим. — А, точно! — хлопнул себя по лбу мужик с карабином. — Совсем забыл про этого мудилу. Я сейчас. Мужчина выбежал за калитку, громко хлопнув дверью на пружине, а оставшиеся двое легкомысленно опустили стволы в землю, сведя прицел с моего распластанного тела. «Чем займешься на дембеле?» — совершенно невозмутимо спросил один у другого, будто они не стояли над собственноручно расстрелянным человеком, а мирно беседовали за столиком в кафешке. «Не знаю. Сперва стопудово бухать буду, как лось, а потом видно будет». «Может, тир открою, буду ложков стрелять учить и бабло за это получать. Ха-ха!» Они продолжили трепаться о своих планах на дальнейшую жизнь, от которых меня начала душить жгучая и черная обида. Мою-то жизнь они забрали. Разве это справедливо? Чем дальше я их слушал, тем сильнее вскипали во мне злоба и бешенство. Мирно пожить захотелось, ублюдки!» Черта с два вам это светит, потому что сейчас вы станете моими батарейками. Собрав тревожно бурлящую во мне силу, которая все еще поддерживала жизнь в моем теле, но запас которой неумолимо быстро таял, я сформировал из нее нечто напоминающее шарик с щупальцами. Усилием воли я запустил этот шевелящийся комок в землю, аккурат между двумя расслабившимися стрелками, и тот... Коснувшись травы, развернулся небольшим дымным смерчем. Разумеется, видно, это было только мне, а наемники просто вскинули автоматы, почувствовав внезапный приступ удушающего страха, и сейчас водили ими во все стороны, пытаясь найти его источник. Ёб, твой рот наоборот! Это что за хрень?» «А я знаю! Ты что-нибудь слышал?» «Нет, рот. На середине фразы... Из дому вылетели на невероятной скорости затаившиеся там мертвецы. Они в доле секунды преодолели расстояние до калитки, стелясь над землей, как бегущие волки, совершенно неестественно изгибая свои тела, и в абсолютном молчании набросились на стрелков, совершив длинные звероподобные прыжки. а, -а, -а сука, это ж. не успел договорить один из наемников, как на его горле сомкнулась чужая пятерня, Автомат отлетел в сторону с порванным оружейным ремнем. Та же участь постигла и второго нападавшего. Тот даже пикнуть не успел, как попал в стальные тиски хватки сразу двух покойников. Два коротких удара без замаха, и бесчувственная парочка падает без движений в пожухлую сырую траву. Вырубленные стрелки уже не испытывают чувства страха, поэтому мои новые легионеры возвращаются к своему нормальному состоянию мало чем отличающего их от людей И тут же распахивается калитка впуская еще двух действующих лиц Э вы херли разорались придур твою мать увидев над своими бессознательными товарищами каких-то посторонних мужиков, последний наемник упер приклад своего оружия себе в плечо и дернул затвор приготовившись к стрельбе. но вот только не успел он даже поднять ствола, как его смел на землю слаженный бросок сразу двух марионеток. Четвертый же мгновенно оценил ситуацию и понял, что тут явно небезопасно, так что просто задал стрекача, бросив всех своих сообщников. Один из марионеток бросился было следом, но догнать не успел. Физическая подготовка при жизни его явно подвела, и без подпитки чужим животным страхом он оставался все таким же увольнем а беглец тем временем запрыгнул в машину и дал по газам в противоположную сторону от той, где ждал меня автомобиль с оставшимися после бойни мертвецами. Какое-то время я колебался, размышляя, стоит ли отправить их в погоню. Я узнал этого четвертого, и мое сознание просто затопило всепоглощающая ненависть. «Андреев, мразь поганая, ты снова объявился!» Но здравый смысл одержал победу, что не совсем характерно для меня в последние недели. Я побоялся, что сорока-километрового поводка может не хватить марионеткам, чтобы его догнать, или что я вовсе потеряю его в запутанной паутине московских дорог. А кроме того, мне наверняка понадобится транспортировка до больницы, так что машину лучше подогнать поближе, а не пускать в отчаянное преследование». Сила утекала со скоростью воды из дырявого бурдюка, так что я забыл на некоторое время об Андрееве, обещая себе позаботиться о нем позднее, и принялся за пленников. Первой батарейкой стал стрелок с карабином. Его подтащили и уложили на ступеньки невысокого крыльца, на котором я до сих пор валялся, не имея сил пошевелиться. Один из марионеток резким движением оторвал у него рукав, Из комков из ткани длинный продолговатый кляп, запихал его наемнику настолько, что тот аж очухался и с трудом сумел побороть рвотный рефлекс. Ну что, поехали. Пришло время отвечать за свои деяния. Стоящий позади стрелка покойник до хруста завел ему распрямленные руки за спину, параллельно упершись коленом в спину. Пленник замычал, мотая головой а вокруг меня заструились миазмы чужой боли, в которые я с большим удовольствием окунулся. Сразу стало легче. Исчезла не менее стягивающая грудь, подобно колючей проволоки. Каждая попытка сделать глоток воздуха перестала терзать меня болезненными спазмами. И я даже теперь смог немного пошевелить пальцами. Второй марионетка подошел к разложенному на крыльце пленнику, немного повозился с его сжатыми кулаками, который наемник упорно не хотел разжимать, и в конечном итоге ухватился и отогнул ему мизинец. Мертвец плавно повел чужой палец в сторону, отчего батарейка судорожно забился на земле и засучил ногами, тщетно пытаясь вырваться из захвата. Но чем больше он сопротивлялся, тем сильнее начинал бояться боли, и тем сильнее становился его экзекутор. В конце концов, Сустав с противным хрустом сломался, надорвав кожу между пальцами и превратив пленника для меня в нестерпимо яркую вспышку. Наемник судорожно изогнулся, будто от удара током, и приглушенно захрипел сквозь импровизированный кляп, роняя непрошенные слезы на пожелтевшую траву. Моя боль отошла еще глубже, отодвинутая броней чужих страданий. Я бы мог даже сказать, что почувствовал себя почти хорошо если б только не видел, с какой катастрофической скоростью тает мой запас силы. Ее оставалось буквально на пару минут, и после этого я буду абсолютно пустой. А ведь мне еще помимо исцеления нужно подпитывать марионеток, которые тоже отнимают крупицы такой нужной сейчас энергии. Но без них мне точно конец, так что... В конечном итоге первой батарейке пришлось свернуть шею уже на третьем пальце, потому что мой резерв таки иссяк. Зато второму, покушавшемуся на меня, досталось гораздо больше. Вновь обретший невероятную силу мертвец, переломал ему все фаланги на пальцах и даже добрался до запястий. Переломить чужое запястье в этом состоянии для марионетки оказалось не сложнее, чем простому человеку сломать пополам зубочистку. Одуревший от боли и шока наемник дважды терял сознание, отчего меня выбрасывало из состояния ускорения в реальный мир, где мой организм снова скручивали болезненные спазмы. Но нежное похлопывание ладошкой одного из легионеров, от которых щеки пленника превращались в наполненные кровью гематомы, быстро приводили его в чувство. Вторая батарейка исторгла из себя просто невероятное количество силы, Несравнимая ни с чем виданным мной ранее. Даже те штыревские прихвостни, которых я использовал аналогичным образом, чтобы исцелить пулевое ранение, все вместе взятые недали и половины того объема, какое излилось сейчас из наемника. Но даже этого мне не хватало. Энергия продолжала утекать, словно мелкий песок сквозь сито. Так что теперь настала очередь последнего нападавшего, что давно уже пришел в себя и с нервной дрожью наблюдал за непонятными ему зверствами, боясь даже пошевелиться. Когда один из мертвецов подхватил за шкирку оставшегося пленника и поволок к моему телу, он тонко заскулил сквозь вбитую в рот тряпку и попытался сопротивляться, упираясь пятками в землю. Однако совладать с многократно возросшими силами марионетки — оказалось далеко за пределами его простых человеческих возможностей. Без особой жалости к тому, кто несколько минут назад исполосовал мою грудь автоматными очередями, а потом спокойно стоял над моим издыхающим телом и обсуждал планы на дальнейшую жизнь, я подверг его той же самой экзекуции, что и остальных подельников. Только в этот раз марионеткам хватило времени дойти до локтей» превратив руки наемников в сплошное месиво из мяса и торчащих во все стороны костяных обломков. Последний пленник так надрывался, так истошно ревел в свой кляп, что у него полопались сосуды в глазах, сделав белки абсолютно красными. Он даже умудрился один раз выплюнуть изо рта тряпку, оглашая окрестности надсадным хриплым воем, который, если кто и услышал, то наверняка принял за собачий. Но вот во мне осталось критически мало энергии. Мало настолько, что я начал опасаться, как бы не попадали замертво все мои легионеры. Так что пришлось заканчивать и с этим. Хрустнули шейные позвонки, и мягкое присутствие чужой боли вокруг меня резко оборвалось. Чужое тело обмякло на сырой траве без малейших признаков движения, но оно все еще было живо. Смерть придет к нему чуть позже когда паралич дыхания, вызванный повреждением продолговатого мозга, убьет его окончательно. Вскоре я почувствовал, как последний стрелок отправился навстречу с предками, затопив все окружающее пространство непроглядным мраком. Я с жадностью умирающего от жажды пил расплескавшийся по двору черный туман, с нарастающей паникой, понимая, что мне его все равно не хватит. Нужно было что-то срочно предпринимать Мне, конечно, стало намного лучше И я уже мог спокойно шевелиться Но я все еще был безнадежно далек от той грани За которой находилось не то что выздоровление А хотя бы просто шансы на выживание Единственная причина, по которой я до сих пор могу дышать Это мой дар В приступе жесточайшего оптимизма Я приказал двум марионеткам спрятать тела в доме еще до конца не уверены в том, что я выживу, я рассчитывал все же вернуться к ним позже и допросить. Вполне вероятно, что они помогут мне найти не только Андреева, но и того, кто стоит выше него. Судя по репликам наемников, они собирались тут застрелить и капитана ФСБ, а это значит, что Андреев лишь мелкая пешка, которую захотели смахнуть с доски, как только она выполнила возложенную на нее задачу. Пока два покойника из новой партии возились тут с трупами, оставшиеся марионетки, трое из которых были моей старой гвардией, сейчас осторожно несли меня в автомобиль. Нужно срочно ехать в больницу, пока во мне был еще достаточный запас энергии. Если протянуть время, то до момента оказания помощи я просто не доживу. Не тратя попусту драгоценные минуты, покойники быстро тронулись, И повезли меня по постепенно заполняющимся дорогам. Город уже просыпался и ехал на работу, создавая заторы чуть ли не на каждом перекрестке и светофоре, от чего нервное беспокойство одолевало меня все больше. Такими темпами мы не то, что до Надежды не доедем, а вообще до Мкада не доползем. И да, я решил таки ехать в Хоспис, чтобы там снова попросить помощи у Надежды Васильевны, потому что другого выхода... Я не мог для себя найти. В любой другой больнице меня с такими ранениями сдадут под белорученьки в полицию без лишних разговоров, и окажусь я уже в полной власти Сухова. Не для того я столько пережил, чтобы от одного старого манипулятора попасть к другому. А с надеждой хотя бы был маленький, но шанс на то, что это если и не останется в тайне, то хотя бы некоторое время не будет афишироваться, чтобы я мог успеть скрыться. Но, к моему огромному сожалению, никаким моим чаянием сбыться было не суждено. Проклятые пробки сделали наш путь непозволительно долгим, и я просто-напросто потерял сознание в каких-то считанных километрах от хосписа. Я пришел в себя буквально на какие-то несколько секунд, чтобы понять, что нахожусь в перевернутом автомобиле, лежа на крыше салона, в окружении осколков стекол и тел своих верных марионеток, которые теперь были самыми обычными трупами. Сила, поддерживающая в них подобие жизни, иссякла, и у меня больше не было власти над ними. Устал, опустив голову прямо набитое стекло, которое больно впилось мне в щеку. Я просто прикрыл глаза. Я устал. Мне уже совершенно безразлично, чем все это кончится. Похоже, что я переоценил свои возможности и проиграл. Ну и черт с ним. Теперь уже это не важно. Зато спас Алину. Я могу теперь уйти со спокойной совестью. Совестью убийцы. <музыка> Михайлов Иван Романович, срочно пройдите в отделение интенсивной терапии. «Михайлов Иван Романович, вас ждут в отделении интенсивной терапии. Срочно!» «Да когда это уже кончится?» Пожилой лысеющий мужчина с толстенными квадратными очками в массивной оправе гневно вскинул голову к потолку и погрозил кулаком встроенному динамику, из которого доносилось объявление. Раздраженно швырнув куртку, которую он уже собирался надеть, врач схватил с вешалки свой халат и быстрым шагом вышел из ординаторской. Не успел он пройти и половину пути до отделения реанимации, как его за руку поймал сам заведующий Орид. «Иван Романович, дорогой мой, спасайте!» «Арсен Давидович, постарайтесь объяснить, что тут происходит. Моя смена закончилась три часа назад, а я все еще здесь. А вы меня еще с утра на диспансеризацию населения отправили в помощь в поликлинике. Я спать, по-вашему, вообще не должен, что ли?» Врач гневно выдернул руку из хватки заведующего отделением и вперил в того злой взгляд, под которым, впрочем, тот, если истушевался, то никак этого не показал. «Я все понимаю. Вы извините, что так происходит. Но вы же знаете нашу ситуацию, Иван Романович. У нас просто нет выхода. Потому что приходится работать в условиях тотальной нехватки персонала», запричитал мужчина. «Но сейчас чрезвычайная ситуация». К нам поступил очень тяжелый пациент. Пожалуйста, не останавливайтесь, пойдемте. Тяжелый? Вы что, меня за операционный стол хотите поставить? После смены? Вы в своем уме? Врач разразился возмущенной тирадой, но все же пошел вслед за заведующим. Да, очень тяжелый, и боюсь, что только вам под силу его вытащить с того света. Да я его быстрее угроблю. Я суток, Арсен Давидович, в десятый раз напоминаю. У меня перед глазами, уже круги пляшут, так спать хочется. Я это понимаю, понимаю, но кроме вас некому. Если я впущу к нему наших молодых реаниматологов, то они его угробят просто гарантированно». Хе, это точно». Несмотря на раздражение и недовольство ситуацией, пожилой врач усмехнулся. «Этим простофилям даже трупы доверять нельзя. Они и их испортят. Но позвольте, что за срочность?» Почему такая паника из-за одного пациента? Он что, министр какой-нибудь или депутат? Вовсе нет, Иван Романович. Я, если честно, сам не совсем понимаю, но у меня личное распоряжение главного врача. Официальная версия – плохая статистика, которую нам никак нельзя испортить еще больше. Статистика? Да вроде нормальная у нас статистика в этом месяце. Не хуже, чем обычно. Да вот и я о том же но от меня требуют в ультимативной форме спасти этого человека, поэтому, Иван Романович, прошу, вы мне нужны. Помогите сейчас, и я в этом году больше никогда не направлю вас в поликлинику на помощь в диспансеризации». И в следующем. «Ну, Иван Романович, что, Иван Романович?» в упор посмотрел на заведующего отделением врач, упрямо остановившись посреди коридора. «Ничего, ничего». «И в следующем тоже, только быстрее, пожалуйста!» Два медика чуть ли не бегом добрались до реанимации, где их встретила взволнованная старшая сестра. «Ой, Иван Романович, наконец-то! Давайте скорей, я вам помогу облачиться!» хрена себе, Галя!» — удивленно поднял брови врач. «С каких пор ты такая услужливая стала?» «Иван Романович, не сейчас!» — настойчиво подтолкнул его в спину заведующий. «Поспешите, пожалуйста!» Махнув рукой и решив разбираться в странностях поведения коллег в другое время, Михайлов позволил себе одеть в одноразовый операционный костюм, надел маску, перчатки, пластиковые очки и хирургический фартук. Войдя в операционную, врач шугнул мельтешащих вокруг стола с пациентом, сестер и ассистентов, быстро наведя порядок. «Так, все по местам. Кто тут у нас?» «Мужчина, возраст около 30-35 лет, поступил с множественными пулевыми ранениями грудной клетки и органов брюшной полости. Некоторые попадания сквозные», — четко отрапортовал один из медиков, чье лицо также было скрыто маской. «Пока точно удалось диагностировать открытый пневмоторакс», — добавила одна из ассистенток. «Уже подключили КВЛ, вмешательства не начинали, ждем только вас». «Ага». «Еще бы вы без меня в человека полезли!» — проворчал больше по привычке Михайлов. «Что ж, давайте посмотрим, что тут у нас». Врач склонился над пострадавшим и в удивлении чуть ли не выронил из рук инструмента. «Да как он еще жив!» Перед ним лежало тело, да, пожалуй, что уже тело, молодого человека, в котором было навскидку семь или восемь входных отверстий от пуль. Засохшую кровь уже вытерли влажными тряпками, так что ранения предстали перед врачом во всей своей неприглядной красе. Судя по всему, были задеты легкие и печень. Еще одна рана была прямо напротив сердца, но то ли пуля каким-то образом обогнула этот важнейший орган, то ли он у пострадавшего был смещен, что в принципе не редкость. Иначе как объяснить, что этот человек еще лежит живой? Отринув все лишние мысли, Врач принялся за работу, которая грозила затянуться на очень и очень долго, если пациент, конечно, не помрет, в ближайшие 10-15 минут. Давление ниже 60, сердцебиение учащается, 110, 115 ударов. Начинается геморрагический шок. Срочно нужно переливание, предупредил ассистент. Нельзя переливание. У него артерия поврежде Иван Романович осекся на полуслове что-то рассматривая через широкий надрез, сделанный вдоль реберной клетки. Не может этого быть. Вот же идет отчетливый раневой канал, прямо сквозь груду артерию, но она... целая? Хотя нет, если присмотреться, то на ней можно заметить небольшой след, похожий на рубец. Но как это возможно, черт подери? Ладно, не время думать над чудесами господними. Хм... «Давай переливание. Группа крови известна?» «Нет, еще не было результатов из лаборатории». «Хрен с ним. Давайте физраствор пятерку. Если через пять минут не будет известна группа, ставим струйное с нулевкой резус отрицательной». «Но, Иван Романович, мы же не брали пробы на индивидуальную совместимость». «Я сказал, ставьте!» Крик врача просто сдул ассистентку, и уже в следующее мгновение... Она появилась с несколькими пластиковыми мешками донорской крови и физиологического раствора. Дальше работали почти в тишине, которая нарушалась лишь отрывистыми командами Михайлова, звоном хирургических инструментов, бросаемых в почкообразные лотки, и шорохом вскрываемых упаковок с лекарственными препаратами. Прошло уже полчаса с начала операции, но состояние пациента не ухудшалось, что хоть и дарило некоторые надежды на удачный исход, но оно и не улучшалось, что делало шансы на выживание весьма призрачными. После получения результатов из лаборатории с группой крови пострадавшего, ему стало заметно лучше с запуском струйного переливания. Сердечный ритм выправился, а давление относительно нормализовалось, насколько это вообще можно назвать нормальным в таком-то состоянии. Михайлов резал, сшивал, выправлял, удалял на полном автомате, потому что мысли его были совсем о другом. Он попросту не верил своим глазам. При всей серьезности внешних повреждений, внутренние тоже были достаточно серьезны, но все-таки минимальны. Такого в его практике не было еще ни разу. Вот как объяснить наличие входного пулевого отверстия аккурат перед сердцем, а выходного точнёхонько за ним, но при этом сам орган совершенно цел и исправно функционирует. Никак. Это нонсенс. Не может такого быть. Но, тем не менее, самое настоящее доказательство лежало сейчас перед ним на операционном столе. Ещё одна странность произошла где-то спустя часа три после начала реанимационных мероприятий. В оперблоке повеяло настолько непередаваемой жутью, что Михайлов чуть не выронил зажим, которым орудовал внутрь пациента. Подняв вставшие квадратными глаза на своих коллег, он понял по их напряженным взглядам, что они ощутили то же самое. Однако это состояние очень быстро схлынуло, не оставив после себя никаких напоминаний. Медики коротко переглянулись, пожали плечами и снова окунулись в работу. За время операции Подобный приступ всеобщего страха повторился еще один раз. Никто не мог понять, что это, и почему так происходит, и уж тем более никто не догадался бы связать эти события с двумя пациентами, что распрощались с жизнью примерно в это время в соседнем операционном блоке. Наконец, спустя невероятно долгие 13 часов, в течение которых медики не прерывались даже на то, чтобы сходить в туалет, Михайлов отшвырнул от себя корнсанг и иглу дешана, которыми усиленно работал последние минут пятьдесят. Врач промахнулся мимо лотков с инструментами, но ему было на это плевать. Он просто уже валился с ног и начал плохо видеть из-за мерцающих пятен в глазах. Если он останется здесь еще хоть на четверть часа, то от утомления начнет уже откровенно вредить пациенту. Иван Романович и так уже сделал все, что от него зависело. Дальше тут справятся и без него. «Зашивайте», — коротко бросил Михайлов коллегам и отправился на выход, на ходу снимая перчатки и промокая лоб собственным колпаком. На заплетающихся ногах медик добрался до ординаторской, где упал на диван и тут же провалился в сон, даже не пытаясь потратить хоть секунду драгоценного времени на что-либо иное но в полной мере отдохнуть или даже хоть немного выспаться ему не дали. По его ощущениям, он даже не успел еще сомкнуть век, а его уже кто-то настойчиво тряс за плечо. С трудом разлепив глаза, медик увидел, что над ним склонился главврач, собственной персоной. — Иван Романович! Иван Романович! Ну что? Как там наш пациент стреляный? Она явно пыталась не показывать своего волнения, но нервозность то и дело проскакивала в ее жестах и мимике. «А, Ольга Леонидовна, это вы?» «А это не может подождать немного. Я не спал уже почти двое суток. Пожалейте меня хоть вы?» «Уже пожалела, поэтому уже отдала распоряжение в кадры подготовить проект приказа. Я даю вам три дня оплачиваемых выходных, но получите вы их только если все мне расскажете сейчас». С кряхтением, сев на узеньком диванчике, врач поправил съехавшие очки и потер заспанные глаза. Три дня выходных – это уже хороший стимул к беседе. Отоспится он на них на всю неделю вперед. «Что вы хотите знать?» «Пациент жив?» «Жив», – кивнул Михайлов. «Его должны уже были зажить и поместить под наблюдение». «Нет, мне доложили, что он все еще в операционном блоке» и вышли оттуда только вы один. — А, ну, значит, еще шьют. Там, знаете ли, работы побольше, чем рваный пару слотать. Я бы тоже им помог. Да просто руки уже иглу не держат. Боюсь напортачить. — Ага, ага, отлично. Главврач слушала своего подчиненного и медленно кивала. — То есть угрозы для жизни сейчас нет? — Ну, как вам сказать? — Угроза определенно есть. Но мы сумели ее купировать настолько, насколько это вообще было возможным при таких исходных. Вы знаете, это был очень странный пациент. Во время операции я обнаружил, что... «Потом, Иван Романович, лучше ответьте, какова вероятность того, что он не умрет в ближайшие неделю-две?» Врач даже немного обрадовался, что его прервали, и ему не придется подбирать слова, чтобы описать все то, чему он сегодня был свидетелем. — Ольга Леонидовна, ну, право слово, как я могу давать такие прогнозы? — всплеснул руками Михайлов. — Я же не гадалка, я врач. Случится может все, что угодно, от абсцесса до банальной остановки сердца. Все-таки он перенес очень серьезное хирургическое вмешательство, и делать какие-либо предположения не возьмусь ни за что. — Иван Романович, — с нажимом произнесла главврач, — я вас умоляю. «Назовите мне вероятность, что пациент будет жив в ближайшие две недели». Вздохнув, медик хотел уже было сказать, что вероятность процентов 20 точно есть, что с учетом обширности повреждений является очень даже хорошим показателем. Но потом вспомнил все те странности, что он обнаружил, пока оперировал этого человека, и изменил свое мнение. «Пятьдесят на пятьдесят, Ольга Леонидовна». «Хм». Это очень неплохие шансы. — Именно. — Знаете что, Иван Романович, я говорила вам про три дня выходных, забудьте. Она резко рубанула воздух ребром ладони, но прежде чем врач успел возмутиться, она его огорошила. — Пойдете у меня отдыхать на неделю. — Ба, вот это подарок. Он на такое не смел рассчитывать даже в своих самых сокровенных мечтах. Вот бы ему почаще таких пациентов привозили». «А можно вопрос?» Михайлов не сумел сдержать улыбки от такой хорошей новости и проснувшегося вслед за хорошим настроением любопытства. «Попробуйте». Ольга Леонидовна тоже улыбнулась в ответ. Ее настроение тоже заметно улучшилось, и волнение, что одолевало ее с самого начала разговора, начало отступать. «Что это за человек?» «Почему к нему столько внимания?» Главврач воровато оглянулась, убеждаясь, что ординаторская пуста, и никто их не может слышать, а потом наклонилась к врачу поближе, сообщая доверительным шепотом. «Я понятия не имею, но его доставили спецтранспортом через половину Москвы именно к нам, чтобы вы лично могли его прооперировать. А мне с тех пор непрерывно звонят из Министерства здравоохранения, и требуют предоставить информацию. Причем звонят такие шишки, что мне даже трубку поднимать страшно. А еще в больнице сейчас полно полицейских, и все они прибыли по душу нашего несчастного». С удивлением выслушав откровенный ответ, Михайлов только покачал головой. «Распространяться об этом, конечно же, не следует. Да, Иван Романович?» «Само собой, Ольга Леонидовна, само собой».